Номер 76. Байка. Везение. Человек, которому повезло, это человек, который делал то, что другие только собирались делать. Жюль Ренар. Мораль. Удача улыбается подготовленным, то есть тем, кто подготовился к встрече с ней. Комментарий. Благоприятное стечение обстоятельств, видимая окружающим вершина отстроенной пирамиды, которую созидал трудолюбивый человек. Именно его усилиями кирпичики обстоятельств оказались в нужное время в одном месте. Диапазон применения байки. Бизнес-консультирование. Семейное консультирование. эффективные расстройства. Терапевтические мишени. Мотивация. Целеполагание.